18 Курсантов разделили, однако на этом учеба в четвертой школе не закончилась. Оставалось выполнить последнее задание в боевой обстановке. За несколько дней будущим агентам без документов и всего с десятью шиллингами в кармане предстояло самостоятельно провести самую настоящую операцию. Экзамен на все, чему их научили в Биюле: Встретиться со связным, выследить цель в городе. Добыть взрывчатку, войти в контакт с некой ячейкой сопротивления и при этом уйти от слежки наблюдателей ОСО. Пел получил приказ устроить фиктивную диверсию на Манчестерском канале. Сидя в маленькой комнатке в Бьюле, до ужаса напоминавшей Нортумберлендхаус, он должен был всего за два часа запомнить все детали задания, наскоро изучив бумаги в картонной папке. На операцию отводилось четыре дня. Ему также велели заучить номер телефона на экстренный случай. Если его задержит полиция и ему не удастся сбежать либо освободиться своими силами, он мог связаться с ОСО. Оно подтвердит местной полиции, что арестованный агент британских спецслужб. Воспользовавшись этим номером, курсант избегал тюрьмы за терроризм, однако его карьера в ОСО на этом заканчивалась. Два часа прошли, и сердце упало забилось чаще. Он получил последние инструкции у какого-то офицера, потом к нему зашел лейтенант Питер и положил руки ему на плечи. Как калан в Лондоне, как отец в Париже, чтобы подбодрить. Пэл в ответ попытался отдать честь, а после крепко пожал руку славному лейтенанту. Он поехал на попутках, сесть на поезд без билета значило нарываться на неприятности. В кабине рефрижератора, уносившего его в Манчестер, Пэл позволил себе подремать. Неизвестно, когда снова можно будет поспать, надо было пользоваться случаем. Прислонившись головой к стеклу, он думал о товарищах. Эме, Толстяке, Клоде, Френке, Фароне, Кее, Станисласе, Дени и Жосе. Увидит ли он их снова? Он думал о лоре, он думал об отце. Он думал о сливе, дантисте, цветной капусте, большом дидье, о всех остальных, обо всех агентах всех национальностей, рядом с которыми жил Уонбара, Локи и Лороти, Рингве и Бьюли. Думал о них, обычных людях, выбравших свою судьбу. Были среди них красивые и некрасивые, сильные и послабее, одни в очках, другие с сальными волосами или кривыми зубами, третьи — стройные и красноречивые. Были среди них робкие, гневливые, одинокие, тщеславные, скорбные, буйные, ласковые, противные, щедрые. Скупердияи, расисты, пацифисты, счастливые, меланхолики, флегматики, кто блестящий, кто невзрачный, ранние пташки и гуляки, студенты, рабочие, инженеры, адвокаты, журналисты, безработные, грешники, дадаисты, коммунисты, романтики, эксцентрики, восторженные, храбрые, трусливые, доблестные, отцы, сыновья, матери, дочери». Всего лишь обычные люди, ставшие сумеречным народом ради спасения гибнущего человечества. Стало быть, они еще верили в род человеческий несчастные, несчастные. На оживленной трассе Южной Англии Пэл читал свои стихи, стихи, которые повторял про себя много раз. Он еще не знал, что скоро станет читать их снова на борту самолета тайно уносящего его во Францию. Стихи о мужестве.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 «Мне страшно, мне страшно. Мы, последние люди и сердцам нашим в ярости, недолго осталось биться».